Глава 37. Операция «Золотой теленок» начинается. Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу. Виконт Гентара Кадама, генерал японской императорской армии, политик с большой буквы, находился в прекрасном настроении. Операция по разгрому и уничтожению России шла в точном соответствии с намеченными планами, если не считать мелких незначительных шероховатостей типа корейских неприятностей адмиралу Уриу и генералу Куроки. В остальном все шло гладко и безмятежно. По мере продвижения японских войск к Порт-Артуру и в Маньчжурию оглушительная патриотическая свистопляска в России – сменилось громкими воплями всевозможных паникеров и пораженцев, а получившие солидную финансовую подпитку революционеры исправно и целенаправленно плодили хаос, не на шутку пугая этими акциями государственных чиновников и обывателей. После серии образцово-показательных терактов и грабежей во имя светлого будущего обитатели российских коридоров власти начали массово подвергать себя добровольному домашнему заточению, Действия трусливых государственных деятелей, бездарно ведущих боевые действия, привели к брожению в армии, что дало надежду на достижение полного военного преимущества и быструю победу, без которой Япония сама очень скоро рисковала протянуть ноги. Дело в том, что собственное состояние японской экономики было очень далеко от безмятежного. Кроме огромных предвоенных долгов, Япония активно кредитовалась непосредственно во время военных действий с Россией, В апреле 1904 года американский банкир шиф крупный банковский дом Кунт, Лёб и компания вместе с синдикатом британских банков, включая банковскую корпорацию Гонконга и Шанхая, предоставили Токио заем на сумму в 50 миллионов американских долларов. Половину займа разместили в Англии, другую в США. В ноябре 1904 года Япония поместила новый заем в Англии и США на 60 миллионов долларов. В марте 1905 года последовал третий заем уже на 150 миллионов долларов. В июле 1905 года Япония поместила четвертый заем, снова на 150 миллионов долларов. Гентара Кадама просто физически ощущал, как на японской шее затягивается удавка международных банковских корпораций, поэтому использовал любую возможность для ослабления этого давления, которое, и в этом он был уверен, еще аукнется стране восходящего солнца в совсем недалеком будущем. Донесение Козырного агента Сержа Мавроди взбудоражило мысли генерала. Агент сообщил, что под влиянием паники, возникшей в России от победоносного шествия японских войск, на совместном тайном совещании золотопромышленников и чиновников Забайкалья было принято решение об эвакуации как казенных, так и частных золотых запасов золотых приисков. Однако в связи с низкой пропускной способностью Транссиба, острой нехватки имеющегося подвижного состава для перевозки войск и военного снаряжения, грузы с приисков застряли на складах Нерчинска, Читы и Верхнеудинска без всякой надежды на отправление в западном направлении. В настоящее время на складах скопилось... Генерал Кадама резко встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету, постоял у окна, вдыхая весенний воздух, вернулся к столу, внимательно перечитал и подчеркнул цифры, закрыл глаза, мысленно пытаясь представить такое количество драгоценного металла. Изучив донесение наверное, в десятый раз, генерал наконец остановился. Перед глазами скакали золотые зайчики. Даже самые приблизительные подсчеты стоимости накопленных гадзинами драгоценных металлов позволяли Японии в случае их захвата полностью рассчитаться с набранными кредитами и больше никогда не иметь дела с этими грязными банкирами, которых Виконт ненавидел никак не меньше нынешнего противника. Ради таких трофеев стоило изменить генеральный план компании. Граф Кадама был уверен, что император его поддержит. С этого момента военная разведка Японии была приведена в состояние наивысшего возбуждения. Офицеры японского генерального штаба, специализировавшиеся в качестве содержателей публичных домов и курилин опиума в крупных населенных пунктах Дальнего Востока, получили подробные инструкции по золотому делу. Обитатели японских улиц Владивостока, Никольско-Уссурийского и других городов, напичканных подобными заведениями, получили приказ вне очереди доставлять любые сведения о золоте. Агенты разведки, не покладая рук, наглые повсеместно выкрадывали из полевых сумок, багажа и карманов посетителей документы, буквально роя носом землю в поисках хоть каких-то подходов к драгоценностям Российской империи. Офицеры генштаба, резиденты под прикрытием, срочно устраивались парикмахерами, половыми и привратниками на станциях и в городах, где предположительно размещались золотые склады и усердно грели свои уши, обслуживая случавшихся славоохотливых клиентов. Японским разведчикам и агентам, осевшим вдоль линии Транссиба в Забайкалье и на Дальнем Востоке под видом торговцев, прачек, содержателей публичных домов, гостиниц, курилин, опиума и так далее отдельно ставилась задача широко и всесторонне изучать порученный район или участок, включая топографию, климатические условия местности, наличие и режим работы военных и стратегических производств, транспорта, особенности быта местных жителей. Однако самая большая удача улыбнулась не японским разведчикам, а британскому агенту Сидне орейли известному у себя на родине в Одессе под именем Соломона Розенблюма, которому за жалкие 10 тысяч фунтов стерлингов доверенное лицо купца второго, некий Сергей Мавроди, продал точное расположение золотых складов с детальным описанием режима их охраны и подробной описью всего их содержимого. Впрочем, Соломон Сидней в накладе не остался, дважды перепродав купленную информацию, один раз послу Британии, а затем руководителю боевой группы при ЦК РСДРПБ – Леониду Борисовичу Красину. Теперь начало потряхивать уже Уайт-Холл, а с запада Российской империи из Финляндии и Польши, Москвы Петербурга в Читу, как мухи на мед, летели отважные революционеры, вдруг осознавшие, что вопрос освобождения труда от мировой эксплуатации решается не в столицах, а в таежной глуши, в арестантском крае. Охранные отделения Европейской части России с удовольствием переводили дух, регистрируя явное снижение революционной активности в центральных районах Российской империи вследствие неожиданной миграции большого количества идейных революционеров в восточные пределы Отечества. Чем хороша золотая лихорадка? Один раз возникая, она как эпидемия разносится по краям и весям и не требует особой подпитки. Последние три месяца 1903 года, проведённые Зубатовым, великим князем Романовым и сценаристом в Забайкалье, позволили создать стройную легенду, в центре которой находился Иркутский предприниматель Николай Александрович Второв. Его торговый дом вёл активную торговлю в Чте, Верхнеудинске, Кияхте, заводе, Сретенске, Троицко-Савске и фактически монополизировал мануфактурную торговлю, попутно скупая золото, пушнину, сельскохозяйственную продукцию. Зубатов филигранно оперативно раскрыл злоупотребление, принадлежащее второву Никола-Сергиевской золотопромышленной компании, получил неограниченный доступ к ушам этого русского Моргана и после чего привлечение того кооперации «Золотой теленок» стало делом техники. Беседа на троих с великими князьями Михайловичами задала мыслям промышленника правильное патриотическое направление – а задушевное общение с Зубатовым обеспечило нужный градус конспирации и оперативности. Вторым агентом операции «Золотой теленок» стал барон Николай Егорович Врангель, российский предприниматель, отец генерала Петра Врангеля, который очень удачно состоял в Совете правления Симменс энд Хелкс и был председателем правления российского золотопромышленного общества, Познакомившись с мемуарами Барона, изданными ими уже после революции 1917-го, Николай Михайлович однозначно заявил «наш человек», после чего вербовка Николая Егоровича была делом техники. Российского золотопромышленного общества, которое к этому времени влачило незавидное существование, надорвавшись в своем стремлении к безграничному расширению сферы влияния, что привело это первое в индустрии монополистическое объединение на грань финансового банкротства и неизвело его до положения второразрядной золотопромышленной компании. Предложение поправить дела своего детища в Рангль проигнорировать никак не мог, а потому заглотил наживку моментально и без сопротивления. Социально активного барона подкупило предложенное сценаристом нестандартное решение по привлечению инвестиций через биржевые операции по обратному поглощению и неприятно удивила конфиденциальная информация Зубатова о том, что его лепшие кореша оборона банкир Ротштейн и вездесущие Витте за его спиной осуществляли нехитрый план по доведению золотопромышленного общества до банкротства с последующей перепродажей его активов покровителям Витте Ротшильдом. Теперь Николай Александрович и Николай Егорович честно отрабатывали свою роль, посвященных в большую золотую тайну, произносили нужные слова в нужных местах, делали многозначительное лицо там, где говорить вообще ничего не требовалось, и с удовольствием отмечали резко возросшее внимание к своей персоне знакомых, малознакомых и совсем незнакомых людей. Многочисленная охрана, опекавшая иркутского промышленника и его склады, честно обогащалась, продавая оптом и в розницу секретную информацию о секретном грузе, который хранился внутри помещений. Туда не пускали никого, кроме специально посвященных людей с виду головорезов, ни бельмеса, не понимавших по-русски и общавшихся между собой на каком-то странном наречии, отдаленно напоминающем какой-то немецкий диалект. Три месяца назад, решая вопрос, где разместить полученные издания из пулеметы Матсена, боеприпасы, и специальное подразделение Ядрихина, состоящее из сбежавших от британских репрессий буров, золотые заговорщики решили совместить приятное с полезным, легализовав таким образом появление иностранцев на территории Забайкалии и Дальнего Востока, заодно напустив дополнительного тумана в золотоносную тему. Выпученные глаза и удивленные лица государственных чиновников и золотопромышленников, ничего слыхом не слыхавших, про загадочные золотые богатства в Забайкалье, воспринимались теперь как проявление режима секретности и безусловное подтверждение присутствия наличия. Любопытство местных государственных властных органов заговорщики пресекали ссылкой на абсолютно частный характер предприятия, любопытство частных лиц многозначительным взглядом вверх с одновременным поднятием в том же направлении указательного пальца и последующим прикладыванием этого пальца к губам. Золотая тема настолько увлекла читающее, слушающее, страждущее и скучающее общество, что фактически незамеченными остались прибытия в Порт-Артур вновь назначенного командующего Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Степана Осипевича Макарова, на которого возлагались огромные надежды в войне с Японией, а также другие события, должны произойти в ближайшем прошлом будущим.